Дэн. Проект надо остановить, подумал я, потому как неизвестно, чем дело может закончиться. Мы уже доигрались до потери Италии и христианства, как одной из главных мировых религий. И фиг знает, до чего еще мы можем доиграться. Настоящее оказалось слишком зыбким. Но я прекрасно понимал, что остановить проект сейчас просто невозможно. Самый кассовый проект в мировой истории телевидения. Шоу которое смотрит больше половины населения земного шара. Мне не удастся убедить Билла, что это слишком опасно. Трое – это ведь не только деньги, это власть. Власть над умами зрителей. Да и какие у меня основания? Никто не помнит, что до проекта мир был другим. Никто, кроме меня самого. И как мне убедить остальных, а главное, как мне убедить самого себя, что мир действительно изменился, а я не сумасшедший? Мне надо было подумать, крепко подумать. И делать это лучше всего вне проекта. Я взял отгул. Мой непосредственный начальник, генеральный продюсер мистер Джон Мур не слишком сопротивлялся. Все шло как по маслу. Рейтинги росли, доходы множились, а большего нельзя было и желать. Впервые за последние месяцы я вышел из нашего корпоративного здания в город. Мне было страшно. Я отвык от города. Я боялся увидеть в нем перемены, которых раньше не было. Но все было нормально, по крайней мере на вид. Люди как люди, дома как дома, машины как машины. Я взял такси и отправился к себе на квартиру. Там царило запустение, и это было хорошо. Я сделал заказ в ближайшем продуктовом магазине, доверху забил холодильник припасами, сварил себе кофе, распечатал блок сигарет и устроился в своем любимом кресле которого мне так не хватало все эти долгие месяцы внутри проекта. Может быть, все не так уж и плохо, но не досчитались одной страны и одной религии. Но ведь глобальной катастрофы не произошло. Лишившись христианских заповедей, люди все равно соблюдают законы, в том числе и Конституцию Соединенных Штатов. Преступность осталась на том же уровне, что и была. Никто не растлевает малолетних на улицах. Может, человечество не так уж и нуждалось в христианстве? Странно. Я никогда не был особенно верующим, но вот теперь, когда религия моих предков приказала долго жить, я почувствовал, что мне чего-то не хватает. Чего-то такого, чего нельзя выразить словами, но без чего невозможно ощутить внутренний покой. Странное все-таки существо, человек, непонятное. Вообще странная история. Что бы ни произошло во времена Троянской войны, все события по отношению к нам находятся в прошлом. И все изменения находятся в прошлом. Так что они просто не могут быть изменениями для нас. Для нас они история. По крайней мере, для всего человечества. Один я помню, что все могло быть по-другому. Или не один. Хорошо. Воспримем как факт, что изменения возможны. Гибель Энея спровоцировала изменения. Но почему они проявились именно сейчас? Ведь на том конце темпорального туннеля Анхисид все еще жив. И есть ли возможность все переиграть заново? Скажем, отправить полковнику Трэвису сообщение, дабы он хранил итальянца, как Ахиллес, свою пятку. Интересно, а полковник Трэвис христианин? Если да, знает ли он, что христианства больше нет?